В коридоре Ранда дожидались две девы. Едва он вышел за дверь, как долговязая рыжая Харилин, почти его ровесница, бегом припустила за остальными. Чарит, улыбчивая блондинка, годившаяся Ранду в матери, последовала за ним по почти пустым коридорам. Редкие заспанные слуги удивленно таращились, не понимая, с чего это лорд-дракон поднялся в такую рань. Наедине Чиарит частенько отпускала на его счет шуточки, некоторые он даже понимал, и относилась к нему как к младшему братишке, которого надо удерживать от глупых проказ. Но сегодня утром она словно почувствовала его настроение и ничего не сказала, ограничившись всего-навсего одним неодобрительным взглядом на меч. Рант не прошел и половины пути, до отведенной для перемещения комнаты, как появилась Нандера с остальными девами. Видимо, и они, и черные глаза с маенцами, стоявшие на страже у высоких резных дверей, тоже почувствовали, что он не в духе. Во всяком случае, никто не проронил ни слова. Ранд открыл проход и собирался покинуть Кайрен в полном молчании. И как раз в этот момент в покой вбежала запыхавшаяся молодая женщина в красно-голубом платье, указывавшим на принадлежность к свите Беррелейн. «Первенствующая велела передать вам это!» Пытаясь восстановить дыхание, женщина протянула ему свиток, скрепленный большой зеленой печатью. Видать, она немало побегала по коридорам, прежде чем нашла его. «Послание морского народа, милорд-дракон!» Засунув письмо в карман, Рант вступил в проход. Он даже не позаботился о том, чтобы сказать, будет ли ответ хотя посыльная об этом и спросила. Сегодня его очень устраивала тишина. Пробежав пальцами по резьбе драконова скипетра, он еще раз сказал себе «Молчание и сила, молчание и воля, все прочее надлежит отбросить и прежде всего перестать жалеть себя». Тронный зал в Кемлине был темен, И Ранд вновь явственно ощутил присутствие Аланны у себя в голове. Маленький клубок трудноразличимых чувств. Несмотря на ночь, она не спала, и он точно знал, что она плакала. Правда, плакать она прекратила, как только Ранд закрыл проход за последний издев. Ибо в этом он тоже не сомневался, мгновенно узнала о его возвращении. Узы Соланны по-прежнему раздражали Ранда, но в какой-то мере он уже примирился с этим. Последняя мысль едва не вызвала у него горький смешок. Ясное дело, раз с этим ничего нельзя поделать, только и остается, что примириться. В конце концов она связала его нитью. Свет, только бы это и впрямь была всего-навсего нить. А уж нить большой опасности не представляет. Просто нужно не подпускать Аланну близко. Не то она живехонько превратит эту ниточку в крепкий поводок. Жаль, что здесь нет Тома Мэрилина. Старина Том наверняка мог бы немало порассказать о стражах и связующих узах. Он знает удивительные вещи. Ну что ж, подвел Рант итог своим размышлениям. Найдешь Илэйн — найдешь и Тома. Ничего другого не остается. С помощью потоков огня и воздуха Ранд сотворил светящийся шар. Не выбираться же из тронного зала на ощупь. Древние королевы, скрывавшиеся в темноте высоко над головой, ничуть его не тревожили. В конце концов, это всего лишь витражи. Чего никак нельзя сказать об Авиенде. У дверей покоев Ранда Нандера отпустила всех дев, кроме Джалани. Эти две зашли вместе с Рандом, и пока он с помощью силы зажигал светильники, тщательно осматривали комнаты. Драконовский Питер Ранд бросил на низенький инкрустированный ценной резной костью столик. В солнечном дворце на подобном столике было бы куда больше позолоты. Здесь же обстановка была иной. Гораздо меньше позолоты, зато несравненно больше резьбы, преимущественно в виде львов и роз. Пол покрывал большой красный ковер, украшенный розами, очерченными тонкой золотой нитью. Сам Ранд без помощи соедин вряд ли услышал бы легкую поступь обутых в мягкие сапожки дев. Но едва они пересекли прихожую, как на пороге темной спальни появилась Виенда, растрепанная с ножом в руке и совершенно нагая. Завидев Ранда, девушка остолбенела, и попятилась в спальню. В дверном проеме появился свет, зажглась лампа. Нандера тихонько рассмеялась и обменялась лукавыми взглядами с Джалани. «Никогда мне не понять Аил», — пробормотал Рант, отпуская источник. Дело было не в том, что девы сочли случившееся забавным. Он давно уже отказался от попыток постичь аильский юмор. Странным было все поведение авиенды. С одной стороны, ей ничего не стоило у него на глазах раздеться перед сном до нога, а с другой, стоило ему ненароком углядеть ее лодыжку, она превращалась в разъяренную кошку, не говоря уже о том, что виноватым всегда оказывался он. — Причем тут Аил? — прыснула от смеха Нандера. — Не Аил, а женщин, вот кого ты понять не можешь. — И не сможешь, мужчине это не под силу. «Мужчины!» — не приминуло вставить Джалани. «Они ведь такие... простодушные!» Рант вытаращился. Джалани слегка улыбнулась, а Нандера едва сдерживала хохот. «Смерть!» — прошептал Льюстерин. Рант позабыл обо всем. «Смерть? Что ты имеешь в виду?» «Смерть приходит!» «Какая смерть?» — спросил Рант. «О чем ты?» «Что ты? Где я?» Ранд почувствовал себя так, словно на его горле сомкнулись стальные пальцы. Сомнений у него не было, но... Льюстерин впервые ясно и недвусмысленно обратился к нему. «Меня зовут Рандалтор. Ты во мне? В моей голове? В твоей голове? Нет, не может быть. Я сам по себе. Я «Лью, старин, таламон! Я — это я!» Крик замер, словно в отдалении. «Возвращайся!» — в ярости вскричал Рант. «Какая смерть? Ответь, чтоб тебе сгореть!» Тишина. Рант неуверенно пошевелился. «Знание знанием, но не очень-то приятно слушать, как давным-давно умерший человек в твоей голове говорит о смерти». Чувствуешь себя нечистым, словно оскверненным, тронувший един порчей. Кто-то коснулся его руки. Ранд вздрогнул и едва вновь не ухватился за соедин, но удержался, поняв, что это авиенда. Одеваться ей пришлось наскоро, но выглядела девушка так, словно битый час укладывала волосок к волоску. Многие почитали айльцев бесчувственными, но были неправы сдерживать свои порывы а и впрямь мастера, однако если уметь и по их лицам можно читать сейчас эвенда разрывалась между гневом и участием с тобой все в порядке спросила она да отозвался ранд я просто задумался в известной степени это было правдой ответь мне лиютеррен Мысленно взывал он. «Вернись и ответь!» К сожалению, Авиенда поймала его на слове. Раз — все в порядке, и тревожиться нечего. Она подбоченилась. Возможно, Ранты не понимал женщин. Ни аильских, ни двуреченских, ни прочих. Но одно знал точно. «Коли женщина упирает кулаки в бока, жди неприятностей!» Насчет светильников он мог бы и не беспокоиться. Глаза Авиенды прямо-таки полыхали яростью и вполне могли освещать комнату. «Ты снова ушел без меня. Я обещала хранительнице мудрости всегда оставаться рядом с тобой, а ты вынуждаешь меня нарушить обещание. Теперь у тебя тох ко мне, Рандалтор. Нандора, отныне мне должны сообщать, куда и когда он направляется». Я должна сопровождать его, и ему не следует уходить без меня. Поколебавшись, Нандера кивнула. — Будь по-твоему, Авиенда. — Эй! — воскликнул Ранту, ставясь на женщин. — Это еще что такое? Никто никому не вправе рассказывать о моих приходах и уходах без моего на то разрешения. Я дала слово, Рандалтор, — спокойно ответила Нандера и твердо взглянула ему в глаза и я поддержала ее джалони столь же ровным голосом рант открыл было рот но захлопнул его снова проклятый джейтох нет смысла напоминать им что он кара карн авиенда так та даже слегка удивилась с чего это ему вздумалось возражать для нее все было заранее решено ранд поежился но вовсе не из за авиенды или упрямых дев ощущение скверненности не проходило, и даже несколько усилилось. Может быть, Льюстерин вернулся? Рант мысленно позвал его, но ответа не было. Послышался стук, и в дверном проеме появилась, и по обыкновению тут же присела в глубоком реверансе, госпожа Харфор. Несмотря на ранний час, главная горничная была тщательно причесана и одета. Каким-то образом ей удавалось выглядеть так в любое время суток. «Милорд-дракон, лорд Башер счел необходимым как можно скорее известить вас о том, что вчера в полдень в город прибыли леди Аймлин и лорд Кулхан. Они остановились у лорда Пеливара. Часом позже прибыла леди Арателли с большой свитой». Лорд Баррелл и лорд Мачерон, леди Сергис и леди Негора приехали ночью по отдельности, все с небольшим сопровождением. Никто из них не явился во дворец засвидетельствовать свое почтение. Все это она изложила невозмутимым тоном, исключавшим ее собственную оценку. «Хорошей новости!» — отозвался Ранд. Так оно и было, пусть даже никто из названных особ не спешил выразить ему почтение. Аймлин и ее муж Кулхан обладали едва ли не таким же влиянием, как и сам Пеливар, а Арателли превосходила могуществом кого бы то ни было, кроме Дайлен и Луана. Остальные были из домов рангом пониже. Из них лишь Баррел являлся верховной опорой своего дома. Но не в том суть. В город стали собираться вельможи, в свое время выступившие против Гейбрела, «Что Ранду на руку?» если только он сумеет разыскать Илэйн, прежде чем эти лорды и леди решат изгнать его из Кемлина. «Есть и еще кое-что!» С этими словами госпожа Харфор протянула ранду письмо, запечатанное голубой печатью. «Доставлено вчера поздно вечером, милорд-дракон, и привез его какой-то мальчишка, конюх, оборванный и грязный». Госпожа Волн не слишком обрадовалась, когда явившись на аудиенцию, не застала вас на месте. На сей раз в голосе Ринхарфор слышалось явное неудовольствие, хотя трудно сказать, что было тому причиной: досада госпожи Волн, необязательность Ранда или способ передачи послания. Ранд вздохнул. Он и думать забыл о том, что и здесь в Кеймлине тоже обретаются посланцы морского народа. А вздохнув, Вспомнил о письме, врученном ему в Кайриене, и извлек его из кармана. Зеленая и голубая печати были почти одинаковые. Оттиск на каждый походил на пару сплющенных чаш, орнаментированных волнистыми линиями, перебегавшими с одной на другую. И каждое письмо было адресовано «Корамуру», не иначе как они кличут так «возрожденного дракона». Первый ранд сломал синюю печать. Письмо не содержало даже обычного приветствия и вовсе не походило на послание, обращенное к дракону возрожденному. Если ты будь на то воля света, в конце концов вернешься в Кеймлин, то я, раз уж проделала столь долгий путь ради того, чтобы увидеть тебя, постараюсь найти для этого время. Зайдедин парит чёрное крыло, госпожа Волн клана Кателар. Похоже, госпожа Харфор права, госпожа Волм пребывала не в лучшем настроении. Послание, скрепленное зеленой печатью, оказалось не на многим лучше. — Если будет на то воля света, я готова принять тебя на палубе Белопенного. Чем скорее, тем лучше. Харина Динтогара Два Ветра, госпожа Волм клана Шодайн. Дурные вести? — спросила Авиенда. — Сам не знаю. Хмуро разглядывая письмо, он даже не заметил, как госпожа Харфор впустила какую-то женщину в красно-белом одеянии и тихонько перемолвилась с ней парой слов. Хрант не имел ни малейшего желания тратить даже час на встречу с этими госпожами волн. Он перечитал все списки и переводы пророчеств о драконе, какие только сумел отыскать. «Все они казались туманными и маловразумительными» но ни одно не содержало даже случайного, мимолетного упоминания о морском народе. Возможно, Атаан Мейер, живущие на своих кораблях и затерянных в океанской дали островах, окажутся единственным народом в мире, которого не затронет ни его появление, ни Тарман Гайден. Надо будет извиниться перед этой «зайдой», если удастся спихнуть ее башеру. Чего-чего от -чего, титулов у него хватит, чтобы польстить любому тщеславию. Но, думаю, ничего страшного. Впущенная госпожой Харфор служанка выступила вперед, опустилась перед Рандом на колени, склонив голову чуть ли не до самого пола и, высоко подняв обе руки, протянула ему еще одно письмо — свиток плотного пергамента. Ранд заморгал. Даже в тире. Слуги не вели себя столь подобострастно, а уж тем паче в Андоре. Госпожа Харфор хмуро покачала головой. «Послание для лорда дракона», — произнесла коленопреклоненная женщина, не поднимая головы. «Сулин?» — ахнул он. «Что ты делаешь? Почему на тебе это платье?» Сулин подняла лицо. Выглядела она ужасно. Так могла бы выглядеть волчица, пытающаяся казаться ланью. Такие наряды носят слуги, те, кто исполняет чужие приказания и получает за это плату. Сулин по-прежнему держала письмо в поднятых руках. — Мне приказано, — продолжила она, — передать это письмо милорду-дракону. Его только что доставил всадник, вручил и сразу же ускакал. Главная горничная раздраженно подсокала языком. «Мне нужен прямой ответ», — заявил Рант, схватив запечатанный свиток. Но стоило Сулин выпустить письмо из рук, как она вскочила и устремилась к выходу. «Сулин, а ну вернись! Объясни, в чем дело!» — кричал он ей вслед, но она выбежала за дверь так стремительно, будто была в каденсор. На сей раз госпожа Харфор почему-то сердито уставилась на Нандору. «Говорила же я тебе, что толку из этого не выйдет. И еще говорила вам обеим, что если уж она наденет дворцовую ливрею, то и вести себя должна, как подобает дворцовой служанке, неважно, кем она была прежде, хоть с королевой». Сделав реверанс и одарив Ранда поспешным «Милорд-дракон», Главная горничная поплыла к выходу, бормоча что-то насчет этих ненормальных аильцев. В этом Ранд готов был с ней согласиться. Он перевел взгляд с Нандеры на авиенду, стой над джалане. Похоже, они не видели в случившемся ничего страшного. «Во имя Света объясните мне, что происходит? Это ведь Сулин!» «Сначала», — сказала Нандера, — «мы с Сулин пошли на кухню». Она решила будто чистить горшки и все такое. Как раз то, что ей нужно. Но малый, который там заправляет, заявил, что судомоек у него хватает. Не иначе как решил, что Сулин с ними всеми передерется. Ростом он не выдался. Нандара указала на подбородок Ранда. Примерно вот такой. Но с широченными плечами. Думаю, неуидимо оттуда он предложил бы нам танец копий. Ну, тогда мы отправились к этой Ринхарфор, «Вроде бы она здесь хозяйка крова». По лицу девы пробежала легкая гримаса. В аильском сознании не находилось места для главной горничной, служанки, которая отдавала приказы другим слугам. Женщина могла быть хозяйкой крова или не быть ею. Сначала она ничего не поняла, но под конец согласилась. Я уж испугалась, что Сулин передумает. Такой у нее был вид, когда Ренхарфор заявила, что ей придется напялить это платье. Но нет, конечно же, она не передумала. Храбрости у Сулин больше, чем у меня. Я бы предпочла сделать Сыгай Шайн у какого-нибудь новоиспеченного Сея Дун. А я, твердо заявила Джалани, скорее согласилась бы, чтобы первый брат злейшего врага каждый день бил меня на глазах моей матери в течение целого года и еще одного дня. Нандера неодобрительно сощурилась, и уже зашевелила было пальцами, но предпочла все же высказаться вслух. «Ты хвастлива, как Шайда, девочка!» «Будь жало не постарше, эти три сознательных и обидных выпада могли бы обернуться крупными неприятностями, но она лишь зажмурилась, дабы не видеть свидетелей того, как ее пристыдили». Ранд запустил пятерню в волосы. «Рин не поняла, так ты сказала!» «Вот и я ничего не понимаю. Она что, отреклась от копья? Может, решила выйти замуж за андорца?» В конце концов, вокруг него постоянно происходили невероятные события. «Но какая ей нужда идти в услужение? Золото я могу дать, сколько потребуется». Уджала ничуть глаза из орбит не вылезли. Все три женщины вытаращились так, будто именно он и был сумасшедшим. «Сулин исполняет свой тох», — Рандалтор. Тор, — решительно заявила Авиенда. Держалась она очень прямо, и Ранду смотрела прямо в глаза. «Не дать, не взять Эмис». Правда, с каждым днем она все меньше подражала Эмису кому бы то ни было, ибо обретала свое лицо. «Это тебя не касается». Джалани кивнула в знак согласия. Нандера в разговор не вмешивалась, стояла себе до да разглядывала наконечник копья. «Все, что касается Сулин, касается и меня», — возразил Ранд. «Если с ней что-то случится...» Он осекся, припомнив разговор, подслушанный перед вылазкой в Шадер-Логот. Тогда Нандера обвинила Сулин в том, что та разговаривала с Гайшайн, словно они Фардарайсмай. Сулин свою вину признала и сказала что с этим они разберутся позже он не видел сулин с самого возвращения из шадр но не придавал этому значения решил что она рассердилась потому и поручила другим охранять его и как он не сообразил в чем дело знал ведь что в отношении джей тох девы щепетильнее всех аильцев кроме разве что каменных псов и черных глаз с точки зрения джей Вся эта история представлялась вполне объяснимой. Не будь он так погружен в себя, давно бы разобрался, что к чему. Не зря ведь Авиенда его учила. Хозяйки крова, облаченные в белое одеяние Гайшайн, можно было сколько угодно напоминать, кто она такая. Такое считалось не вполне приличным, но позволительным, а иногда даже поощрялось. Однако для членов девяти из тринадцати воинских сообществ все обстояло иначе. Подобное напоминание являлось глубочайшим бесчестием, одним из немногих способов обрести тох по отношению к Гайшайн. Разрешалось это лишь в особых обстоятельствах, в каких именно он припомнить не мог. Фардара и Смай, конечно же, входили в число тех девяти, а Тох по отношению к Гайшайн считался едва ли не самым трудным для исполнения. По-видимому, для этого Сулин решила навлечь на себя позор, по ильским понятиям превосходившее оскорбление, нанесенное ею тем Гайшайн. Это был ее выбор, но такой выбор заставлял Сулин заниматься тем, что она до глубины души презирала, как долго было ведомо лишь ей самой кому, как не сулин, знать цену чести. Но ведь она сделала то, что сделала, лишь потому, что он, Рант, не дал ей достаточно времени. «Это моя вина», — заявил он. И тут же понял, что лучше бы промолчал. Джала не устремила на него изумленный взгляд, а Авиенда покраснела от смущения. Она постоянно твердила ему, что в рамках «Джи» и «Тох» извинения и объяснения не приняты. Если спасение собственного ребенка навлекало обязательства по отношению к кровному врагу, надлежало исполнить его, не уклоняясь. Нандера одарил Авиенду более чем пренебрежительным взглядом. «Не думай ты все время о его бровях, он, глядишь, чему-нибудь бы и научился». Авиенда густо покраснела, а Нандера тут же заговорила с Джалани на языке жестов. Джалани от души расхохоталась, от чего румянец на щеках Авиенды разгорелся еще пуще. Ранта испугался, не кончилось бы дело танцем копий, но тут же вспомнил объяснение Авиенды, что ни хранительницы мудрости, ни их ученицы не дерутся на поединках. Правда, Авиенда вполне могла надавать Нандере за трещин. Желая предупредить подобный поворот событий, он поспешно спросил. «Но если это я вынудил Сулин сделать то, что она сделала, разве я не имею тох по отношению к ней?» Казалось, выставить себя большим дураком, чем он уже успел, невозможно. А нет, Ранду это вполне удалось. Лицо Авиенды сделалось пунцовым, а не живо заинтересовалась узором на ковре под ногами. Похоже, степень его невежества огорчила даже Нандару. «Тебе могут сказать, что у тебя есть тох, пусть это и оскорбительно. Тебя могут о нем напомнить, но если ты спрашиваешь сам, стало быть, не знаешь». Ну что ж, в конце концов он не питал иллюзий по поводу своих познаний. И что он мог сделать? Приказать Сулин прекратить исполнять эту смехотворную работу и вновь надеть Кадин сор? значило помешать ей исполнить свой тох. Любая его попытка облегчить ее бремя могла нанести урон ее чести. Ее тох был ее выбором. «Что-то в этом есть», — чувствовал Рант, «хотя что именно не знал. Надо будет порасспросить Риенду. Потом, если, конечно, она не умрет от стыда». Судя по лицам всех трех женщин, было ясно, что он и так уже привел ее в крайнее смятение. Свет вот же угораздило. Размышляя о том, что же все-таки предпринять, Рант вспомнил о принесенном Сулин письме, которое так и держал в руках. Сунув его в карман, Рант отстегнул пояс с мечом, положил его поверх драконова скипетра, но тут же вновь вытащил пергамент. Кто мог отправить письмо с Нарочным, который не задержался, даже чтобы перекусить? Снаружи не было никакой надписи, только сам Гонец знал, кому предназначалось послание. И печать — какой-то цветок, вытесненный на пурпурном воске. Ничего Ранду не говорила. Пергамент же был плотный и очень дорогой, лучшей выделки. А вот содержание написанного изящным витиеватым почерком письма вызвало у Ранда задумчивую улыбку. Кузен. Времена нынче непростые, но я ощутила потребность написать вам, дабы заверить в своем расположении и выразить надежду на ответные чувства. Не опасайтесь, я знаю о вас и признаю вас, но нынче многие не одобрили бы любую попытку приблизиться к вам, минуя их. Прошу лишь об одном. Согрейте мое доверие пламенем своего сердца, Алиандре, Марита». «Чему ты ухмыляешься?» — спросила Авиенда, — с любопытством поглядывая на письмо. В выражении ее лица по-прежнему был заметен гнев. Девушка сердилась на него за то, в какое положение он ее поставил. «Приятно, знаешь ли, получить весточку от человека, который выражается просто и понятно», — ответил ей Рант. «В сравнении с Джи и Тох, все ухищрения игры домов и впрямь казались ему простыми». Подписи было достаточно, чтобы понять, кто отправил письмо, но, попав в чужие руки, оно могло быть понято как послание, адресованное другу, или теплый ответ знатному просителю. «Алеандре Марита Кигарин, благословенная светом королева Галдана, Конечно же, никогда не стала бы подписывать одним лишь именем, безо всяких титулов, письмо совершенно незнакомому человеку, а уж тем более дракону-возрожденному. Очевидно, ее беспокоили белоплащники в Амадиции, а также тот пророк Масима. С этим Масимой надо что-то делать. Алеандра проявила осмотрительность, доверив пергаменту лишь самое важное, без чего нельзя было обойтись. И дала понять, что письмо необходимо сжечь. Упоминание о пламени его сердца означало именно это — Так или иначе, королева Голдана, первая из всех властительниц, обратилась к нему сама. По доброй воле, а не под угрозой меча. Вот бы еще найти Ила и навернуть Яндор, покуда здесь не началась заваруха. Дверь мягко приоткрылась. Ранд поднял взор, ничего не заметил и вернулся к письму, размышляя, все ли он понял, не упустил ли что важное. Читая, он сморщился и почесал нос. Ощущение скверно не исчезало, заставляя вспомнить о Льюсе Терине и его словах насчет смерти. «Мы с жало не займем свои места снаружи», сказала Нандера. Не отрываясь от письма, Рант рассеянно кивнул. «Том! Тот наверняка с первого взгляда обнаружил бы в этом послании с полдюжины тонких намеков, о которых он и не догадывается. Виенда коснулась его запястья и тут же отдернула руку. «Рандалтор, мне надо серьезно поговорить с тобой». Неожиданно все, и открытая дверь, и ощущение скверны, которую он вроде как учуял, сошлось у него в голове воедино. Уронив письмо, он резко оттолкнул авиенду подальше от себя подальше от смерти. С удивленным восклицанием та упала на пол, он же, мгновенно развернувшись, схватился за Саидин. Нандар и Джалани, привлеченные криком авиенды, уже вбегали в дверь, но ни одна из дев не заметила бесшумно скользнувшего мимо них высокого человека в сером. Да и сам Рант даже с помощью Саидин увидел его с трудом и с еще большим трудом, удерживал в поле зрения. Взгляд Ранда будто скользил мимо него, тогда как тусклые и безжизненные глаза серого человека неотрывно смотрели на Ранда. Конечно, то был он, один из убийц, посылаемых тенью. Как только письмо упало на пол, серый человек понял, что Ранд его заметил. Еще не успел стихнуть крик авиенды, как убийца метнулся вперед, занося нож. Рант мгновенно оплел его потоками воздуха, но неожиданно невесть откуда взявшийся столб пламени, пронесшись мимо плеча юноши, ударил серому человеку прямо в грудь и прожег в ней дыру величиной с кулак. Убийца умер мгновенно, голова его запрокинулась, и те темные глаза, такие же мертвые, что и раньше, Уставились на Ранда. А как только он умер, то, что делало серого человека практически невидимым, перестало действовать. Его вдруг увидели все. Поднимавшаяся с пола авиенда вновь издала удивленное восклицание и... Ранд понял это по покалыванию кожи, обняла Саидар. Рука Нандары дернулась к вуале, Джалани свою уже наполовину подняла. Ранд позволил трупу упасть... Потом, продолжая держаться за соедин, медленно повернулся и оказался лицом к лицу, состоявшим на пороге его спальни, Мазримом Таимом. «Зачем ты убил его?» Голос Ранда звучал холодно и сурово, и лишь отчасти из-за окружавшей его пустоты. «Я пленил его и рассчитывал узнать немало интересного. Возможно, даже о том, кто его послал». «И вообще, что ты делаешь в моей спальне?» Таим, облаченный в черный, расшитый на рукавах сине-золотыми драконами кафтан, невозмутимо ступил вперед. Авиенда, уже успевшая подняться на ноги, держала в руке нож и, похоже, невзирая на Саидар, готова была использовать свое оружие против Таима. Нандары и Джалани закрыли лица и стояли на цыпочках с копьями наготове. Не обращая на них внимания, Таим, Ранд это почувствовал, отпустил источник, хотя и знал, что Саедин по-прежнему наполняет Ранда. Взглянув на мертвеца, он скривил губы в странной полуулыбке. Неприятные существа эти, бездушные. Любой другой поежился бы, только не Таим. Я открыл проход на твоем балконе. У меня есть новости, и я решил, что тебе будет интересно их услышать что кто-нибудь схватывает все подозрительно быстро, — вставил Ранд. И на губах Таима вновь появилась та же кривая ухмылка. Не в том смысле. Не думаю, чтобы кто-нибудь из отрекшихся сумел выдать себя за двенадцатилетнего парнишку. Но юноша интересный, его зовут Джахар Наришма. У него природная искра, пока еще не успевшая проявиться. Ведь мужчин это случается позже, чем у женщин. «Если ты наведаешься в школу, то увидишь там много нового». В этом Рант ничуть не сомневался. Джахар Наришма, всякое неандорское имя. Похоже, используя перемещение, Таим набирает учеников не весть откуда. Но Рант ничего не ответил и лишь взглянул на лежащий на ковре труп. Таим скривился, но не позволил раздражению выйти наружу. «Поверь, я не меньше тебя хотел бы захватить убийцу живым. Но, увидев его, действовал, не раздумывая. Меньше всего на свете я желал бы твоей смерти. Ты спеленал его как раз в тот момент, когда я послал огонь. Обратно ты ведь его не вернешь». «Я должен убить его», — пробормотал и рант ощутил, как в нем всколыхнулась сила. Застыв, Он попытался оттолкнуться, Саидин, что далось ему нелегко. Льюстерин пытался зацепиться за источник и направлять силу самостоятельно. Наконец, медленно, словно вытекавшая из дырявого ведра вода, единая сила отступила. — Почему? — вопросил Ранд. Почему ты хочешь убить его? Ответа не было, лишь отдаленный безумный смех и столь же безумные рыдания. На лице авиенды было написано сочувствие. Нож ну она убрала, но Засайдар держалась по-прежнему. Рант чувствовал, как покалывает кожу. Обе девы опустили вуали и теперь следили за Таимом, одновременно осматривали комнату и вдобавок обменивались недоуменными взглядами. Рант уселся на стул рядом со столиком, на котором лежали его скипетр и меч. Борьба продолжалась считанные секунды, но у него поджилки тряслись. Там, в школе, он попытался успокоить себя, самого себя обмануть. Но на сей раз такой возможности не было. Льюстерин едва не взял верх, едва не овладел Сейдин. Если -то им, что и заметил, то не подал виду. Наклонившись, он подобрал письмо и, взглянув на него краешком глаза, с легким поклоном протянул ранду. Тот сунул пергамент в карман. Похоже, ничто не могло вывести Таима из равновесия. Но почему Льюстерин так хочет убить его? «Удивляюсь», — сказал Ранд. «Почему ты до сих пор не предложил мне ударить по Самаэлю, кля уверяешь, что управиться с Айси да и не так уж трудно? Мы с тобой да несколько твоих учеников, тех, кто посильней». «Откроем переходные врата в Иллиан и обрушимся прямо на него». «Этот», — Ранд кивнул на труп, — «наверняка подослан Самаэлем». «Может быть», — отозвался Таим, глянув на серого человека. «Я дорого бы дал, чтобы быть в том уверенным». «Точнее не скажешь». «Что касается Илиана, продолжил Таим, «боюсь, это потруднее, чем сладить с парочкой другой Айси Я не раз задавал себе вопрос, «Сам-то ты на месте Самаэля как бы поступил?» Думаю, он наплел таких ловушек, что всякий мужчина, который хоть подумает о том, чтобы воспользоваться единой силой, будет сразу же обнаружен, и Самаэль в тот же миг испепелит его на месте. С этим Рант не мог не согласиться. «Конечно же, кто, как не Самоэль, знает, как лучше всего защитить свое логово?» «Может, все дело в том, что Льюстерин безумен?» «Да вдобавок еще и ревнив?» Сам Рант убеждал себя, что не посещает школу Таима вовсе не из зависти к его успехам. «Но...» «Ладно, новости ты доставил. Предлагаю тебе присмотреть за обучением этого Джахара Наришмы. Займись им как следует. Возможно, вскоре нам потребуются его способности. Темные глаза Таима блеснули. Молча кивнув, он направил силу и открыл переходные врата прямо на том месте, где стоял. Вступил в них и исчез. Ранд заставил себя усидеть на месте, опустошенно глядя, как врата истончились до сверкающей линии. Не хватало ему, едва управившись с Льюсом Терином вновь ввязаться в борьбу с ним, не говоря уже о том, что он мог проиграть. И тогда Люстерн, в его образе попытался бы покончить с Таимом. Дался ему этот Таим. Почему он так желает ему смерти? Впрочем, Люстерн похоже, желает смерти всем, не исключая и самого себя. Если учесть, что едва рассвело, утро выдалось весьма богатое событиями. И хороших новостей было больше, чем плохих. Ранд снова посмотрел на серого человека, распростертого на полу. Выжженная рана спеклась мгновенно и почти не кровоточила. Но он не хотел, чтобы госпожа Харфор увидела на ковре хотя бы одно кровавое пятнышко. «Сказать-то, главное, горничная ничего не скажет, потому как и без этого даст понять, что она о нем думает». «Ну а что до госпожи волн морского народа, то пусть себе дуется колеей угодно. У него и без нее забот по горло». Нандер и Джалани все еще переминались с ноги на ногу возле дверей, хотя им следовало занять свой пост сразу же после того, как ушел Таим. «Если вы переживаете из-за серого человека, — сказал Ранд, — выбросьте это из головы. Только глупец мог рассчитывать увидеть бездушного. Ну, разве что случайно. А вы, по-моему, вовсе не глупы. Не в том дело, — буркнула Нандера. Джала не стиснула зубы, словно стараясь сдержать просившиеся на язык слова. И тут он понял. Они знали, что не могли увидеть серого человека, но все равно стыдились того, что он прошел мимо них. Стыдились и боялись, что кто-нибудь узнает об их оплошности. «Слушайте меня», — сказал Ранд. «Никто не должен знать ни о том, что здесь побывал Таим, ни тем более о том, что он говорил. Слухи о школе и так будоражат людей. Не хватало еще, чтобы они начали бояться появления Таима или кого-нибудь из его учеников в собственной спальне. А лучше всего держать рот на замке» и о случившемся сегодня утром распространяться как можно меньше. Труп нам, понятное дело, не скрыть, так что придется объяснить, что какой-то негодяй пытался меня убить, но был убит сам. Я намерен говорить именно так, и прошу вас не выставлять меня лжецом». На сей раз на их лицах явно читалась признательность. «Я имею тох», — пробормотали Нандера и Джалани, почти одновременно. Рант откашлялся. Он к этому не стремился, но что поделаешь, коли у них от этого на душе легчает. И тут его посетила мысль насчет сулин. Ей такое, наверное, не особенно понравится, зато вроде бы вполне укладывается в исполнение этого самого тох. Может быть, занимаясь тем, что ей не нравится, Она в какой-то степени приблизится и к исполнению своего тох. «Ступайте на пост! Не то я подумаю, будто и вы любуетесь моими бровями!» Припомнил он ехидную шпильку Нандеры. «Значит, Эвиенду интересуют его брови? Ступайте и пришлите кого-нибудь, пусть унесут этого малого!» Девы ушли, улыбаясь и переговариваясь на языке жестов. Ранд взял Авиенду за руку. «Ты, кажется, хотела со мной поговорить. Пойдем в ту комнату, поговорим там, пока здесь все не почистят». «Если на ковре и остались пятна, ему, возможно, удастся вывести их с помощью силы». «Нет, не там!» — вырвав руку, воскликнула Авиенда и, несколько умерив тон, добавила. «Почему бы нам не поговорить здесь?» «И впрямь почему?» Не станет же она принимать в расчет такой пустяк, как труп на ковре. Авиенда чуть ли не силой запихнула Ранда обратно в кресло, внимательно посмотрела на него, глубоко вздохнула и наконец заговорила: "Джитох, это сама суть Аил. Мы и есть Джитох. Сегодня утром ты осрамил меня. Разве я тебя не учила? Сложив руки на груди и глядя ему прямо в глаза. Авиенда принялась распространяться о его невежестве, которое вовсе не обязательно демонстрировать всем и каждому, а также о том, что Тох надлежит исполнять в любом случае и любой ценой. Ранд не был уверен в том, что первоначально, намереваясь с ним поговорить, она имела в виду именно эту тему, но не собирался ломать над этим голову. Он просто любовался ее глазами а когда понял это, принялся бороться с наслаждением, которое получал, глядя в ее глаза. И боролся, пока не превратил его в боль. Он надеялся, что Авиенда ничего не заметит. Но, видимо, выражение его лица изменилось. Во всяком случае, она умолкла, перевела дух и с заметным усилием оторвала от него взгляд. «Надеюсь, хоть теперь ты понял», — пробормотала она. «А я должна... Мне нужно, раз ты, наконец, понял...» Подхватив подол, она метнулась к двери, перескочив через мертвое тело все равно, что через кустик, и выбежала вон. Он остался в комнате, которая как-то сразу потускнела наедине с мертвецом. Все слишком хорошо сходилось одно к одному. Когда Гайшан явились убрать серого человека, Ранд тихонько смеялся.